«Что это вы такое поете, молодой человек?» Раздается за его спиной плаксиво-жалобный голос. Дарьяльская вздрагивает и оборачивается. Грустный бритый старик с далеко выступающим носом стоит перед ним, нюхает цветик, руки его в перчатках, на одной руке плед, В другой руке палка. Так себе. Песни пою. А вы кто будете? — Я из окрестности, — вздыхает томно старик. — Где я его уже видел в далеком прошлом, — думает Петр. Странное какое-то сходство с чем-то любимым, знакомым. но и давно отошедшим в этих старых чертах. Но с чем? С кем? Смотрит все на старом с иголочки, думает, западник, вот оно что. А старик в образе и подобии запада бережно развертывает плед, укладывает его в траву И садится с Дарьяльским. Луна уже их освещает тихо, И Дарьяльскому думается, Что пора бы к Матрёне, В условное местечко. Но его к себе бритый барин приворожил. Голос бритого барина, Такой же плаксивый, как птицы, Болотный крик. Напоминает крик тот по осени На милое прошлое. Изочарованные, подолгу мы простаем вечерами, У гнилых болотных окон, все испуганно слушаем Голос родной заплакавшей птицы. «Все прошло, все прошло», — лепечет вода, И мы улыбаемся, мы не верим, ничего не прошло, Мы спорим, но мы не скажем никогда». Что такое прошло и отчего? Ночью, как раз вдали, голос заплаканной птицы. «Молодой человек, вы чудак, потому что вы русский. Все русские чудаки». «Где-то я все это уже слышал», — отзывается Петр. «Чу». Снова голос вдали болотной птицы. «Вы это слушали в себе самом!» Изумляется Пётр. Ему почудилось, что те слова он лишь подумал, а не сказал. «Нет, погодите, постойте! Где я вас видел? Вы мне напоминаете... Ну вот, какая фантазия!» Все мы друг другу напоминаем, и все встречаемся. — Вы, собственно говоря, о чем? — Да я, собственно говоря, ни о чем ровно, — заливается плачем успокойный барин, поглаживая коленку. — Какой вы нервный! — Вы, батюшка мой, чудак! Смотрите, как бы вам не пришлось поплатиться, — За нервность. А вы почем знаете? Вы молодой человек, а молодые люди все вырождаются. Это печально, но это так. Русские люди вырождаются, европейцы вырождаются тоже. Плодятся одни монголы да негры. России предстоит будущее, возражает Петр, а сам вглядывается в бритого барина. Ничего себе, барин, спокойный, тихий. Верно, он западник. Где это я его видал? думает Петр, а сам говорит, Россия таит несказанную тайну. Но Павел Павлович, это был он, попав на любимую тему, уже принимается холодно ее вышивать на словах Петра. Россия, монгольская страна. У нас у всех монгольская кровь. Не ей удержать нашествие. Нам всем предстоит пасть ниц перед Бадыханом. Россия, возражает Петр, Россия — несчастная страна. Вот вы говорите о несказанном. Стало быть, у вас в душе есть что-то такое, что вы не можете высказать. Вы молодой человек не только чудак, но вы вдобавок еще и косноязычный чудак. Вы несчастный, немой молодой человек, Как и все теперь молодые люди, немы. Они говорят о чреватом молчании, Потому что не умеют членораздельно выражаться. Когда говорят о несказанном, Это опасный симптом. Это доказывает лишь то, что человечество впадает в скотоподобное состояние. К сожалению, все теперь скотоподобны, не одни русские, вздыхает грустно пал-палч, барон и громко сморкается. Чу, снова далекий болотный родимый голос. Все прошло, все прошло, и Дарьяльской, как будто борясь, восклицает, Нет, нет, неправда, неправда, к сожалению, правда. Вот вы, молодой человек, по-видимому, принадлежите к интеллигенции, А посмотришь на вас, мужик мужиком, Это потому, что подлинная культура вам не под силу. От того то вы и чудачите. Вы себя заставляете видеть сны. Проснитесь. Снова Дарьяльской прислушивается к вещим словам. Разве все, что с ним, не чудесный сон, снящийся наяву? С удивлением смотрит на бритого старика, А уж бритый старик, поднявшись с земли, Бережно складывает свой плед И вежливо подает ему свою руку, Не снимая перчаток. «До свидания! Мне далеко возвращаться!» И уже он вот от Петра далеко, Далеко запад. «Где я видел его?» Продолжает думать Дарьяльской. При осенний холодный ветерок трогает деревца, Падает в тень желтый лист, Струйка воды возлепетала у его нук. Все-все расскажу, все-все-все, все-все-все. А я и сам знаю, усмехается Дарьяльской И вдруг ловит себе что-что-что. Что я знаю? Но пора. Матрёна его, небось, давно заждалась. Одно мгновение не спал. На один миг проснулся, думает Петр. Вот уже иду в сон. Но по мере того, как подходит он к дубу, ему начинает казаться, что он вновь засыпает. Потом ему кажется, что и не было... Ничего из того, что было. Бритый старик, странные его речи, Все это сон, давно отошедший на запад. Его проглотила страшная опять явь. Это Россия. Струйка осенней воды лепечет у его ног. Все-все-все расскажу. Все-все-все. Все-все-все. Я и сам знаю, — усмехается Дарьяльской.